Глава п я т н а д ц а т а В зону деструкции мы отправились ночью, в сопровождении нескольких человек о к р а н ы До границы зоны ехали на карах, дальше пошли пешком в торжественном молчании. Как пробудившийся психокинетик, я ощущала нервную возбужденность своих спутников. Всех, кроме г о и н а Малиева. Ночь была тихая, спокойная, Пушистыми хлопьями падал снег. — Надеюсь, вы не жалеете, что согласились пойти с нами Регина? — спросил владетель. — н о что вы? — Ну что вы, светлейший, я рада, — отозвалась я не с л у к а в е в Тепло одетая, сытая, с возросшим Эо и доверием к Малиеву, я была готова к любым неожиданностям. Ветро, вшедший рядом, удивленно на нас покосился и спросил. — Я что-то пропустил? «Я пожаловал Регине титул светлейший», — ответил Центаврианин. Она проявила себя сегодня как верная подданная, а верных людей следует поощрять. «Титул — это хорошо», — проговорил Аркадий. «Но в следующий раз, Регина, вы лучше ведите себя не как верная подданная, а как эгоистка. Если вы в моем присутствии еще раз броситесь на нестабильный сгусток энергии, мое сердце не выдержит». т р е н и р у ю сердце, Ветров!» Иронически сказал владетель. «У меня хотя бы есть что тренировать!» Варчливо отозвался тот и снова обратился ко мне. «Я знаю, что вы сильный психогенетик, Регина, но Малиф сильнее вас в сто раз. Никогда больше не рискуйте собой ради него. Вы обещаете?» «Я готова рисковать собой сколько угодно, если мне будут за это хорошо платить. Мы куда идем, кстати, светлейший?» В хранилище Эуши. пока зона а к т и в н о на транспорте туда не добраться. Я не знала, что в Дарни есть свое хранилище. Хранилище есть по всему э н г е р у Забавно, что я чужак, знаю об этом, а вы местные нет. Странно было слышать из уст в л а д е т е л я выв свой адрес. Странно, но приятно. Я с самого начала была для него не просто горничной. Он не только вылечил меня, он вытянул меня. вернул мне былое самоощущение, причем сделал это по-деловому, без жалости. Да, я для него ресурс. И что? Народ для светлейших всегда ресурс. Только Малиф, в в отличие от остальных владетелей, говорит об этом прямо и честно. — О чем вы задумались, Регина? — спросил он. — Да так, вы удивлены, что я не знаю о хранилище, но я вообще мало знаю о Дарне. Плохой из меня источник информации. Как и любого другого жителя Дарна. Светлейшие не посвящают народ в свои дела. Но все скрыть невозможно, — встрял Аркадий. Вот скажите, Регина, что вам, как жителю Дарны, известно о зоне деструкции? Я знаю, что Феррис Голд, один из в л а д и т е л е й Дарна, проводил опыты с оружием. Во время опытов что-то пошло не так. Произошел выброс отрицательной энергии на большом участке в лесу. Эта энергия плохо влияет на электронику, и поэтому участок назвали зоной деструкции. Почему, как вы думаете, эта энергия плохо влияет на электронику? Понятия не имею. Ладно. А еще что знаете о зоне? Да в принципе ничего. Следующий владетель, муж Элайзы, держал зону под контролем. Люди не беспокоились. Есть в лесу участок, куда лучше не ходить. Ну, ладно. Но после его смерти зона разрослась и продолжает разрастаться. Пришлось создать службу контроля зоны, чтобы отслеживать ее изменения. Но это не помогло, все стало только хуже. Поэтому Элайза и решила продать владение. И ее возненавидели за это. Ее начали ненавидеть еще до этого. Почему? Заинтересовался Ветров. Элайза никогда не вписывалась в рамки того, какой должна быть светлейшая, по меркам Дарна. Сначала ее сочли слишком старой для ж е н ы в л а д е т е л я потом корили за то, что у них нет детей, потом за зону, которая начала расти. Пик ненависти настал, когда она продала Дарну. «Одно это решение показывает, насколько эта женщина умна», — сказал Малик. «Ты хвалишь всех, кто продает тебе ценные вещи по дешевке». Буркнул в е т р о в п о д е ш е в к е притворно возмутился Альбинос. «Вообще-то я купил Дарн за очень хорошие деньги». «На Энгаре есть только один законный и одобряемый способ передачи владения. Эо-поединок. Вот если бы вы, светлейший, сразились при всем честном народе с Элайзой и одержали верх, вас бы признали как в л а д е т е л я сказала я. «Подобные поединки меня не прельщают». Я человек мирный. Ну да, поэтому тебя в прессе называют монстром ЦФ. е Усмехнулся Ветро. Журналисты преувеличивают. Невозмутимо проговорил Малей. У меня просто хорошее чутье и деловая охватка. Я не мог не заинтересоваться Энгаром. Вы знаете, Регина, насколько ваша планета важна для человечества. Прямо-таки для всего человечества? именно Вы живете здесь обособленно, скрываете свои секреты и считаете, что развиваетесь по особенному пути, но не подозреваете, что вы уже давно на примете спящих. Я остановилась. Да, продолжил владетель и тоже остановился. Ваша планета – лакомый кусочек для рептилоидов, но прилетев, они не стали бы вас бомбить и не уничтожили бы. зачем из вас можно сделать людей интересного генетического сплава, послушных и полезных слуг. Что вы такое говорите? ш е п н у л а я. Мы контролируем каждый приближающийся к планете объект, и никогда бы контролируете? мягко перебил меня владетель, и его глаза блеснули красным. Вы ничего не контролируете, отказываясь вступать в союз Вы лишаете себя актуальной информации о слугах спящих, их гибридах и самих спящих. Вы отказываетесь от защиты. Вы самодовольно полагаетесь на собственные силы, но сами слабы и наивны, как дети. Благодарите Вселенную, что я прибыл сюда раньше слуг спящих. «Само мнение у вас светлейший, размером со звезду», — сухо ответила я. «Больше», — мрачно добавил Ветров. «Его самомнение — это черная дыра». «Не мое самомнение должно интересовать вас, а вопросы безопасности», — сказал м а л и в продолжив путь, и мы пошли за ним. Ветров знает, что случается с планетами, на которые падет взор спящих. Но вы, р и г и н а дитя непуганное, выращенное на сказках о том, что Энгар непобедим. «Это не так. если сюда нагрянут рептилоиды, вам придет конец. Их регенерационные возможности практически безграничны. Их взгляд парализует человека. Только просветленные лирианцы способны противостоять рептилоидам. Но сколько их, просветленных, мало. Катастрофически мало. Людям приходится исхитряться, чтобы дать отпор. К счастью, с помощью ЭОШИ Мы научились умножать свои силы и регенерацию. Накопители энергии – это наш аналог бессмертия рептилоидов. Поэтому вы строите в Дарне фабрику по производству Эоши? Мои цели не ограничены Дарном. Я не удивилась. Хотите пошатнуть наши устои? Насмешливо спросила его. Вам не позволят. Энгар не может принадлежать кому-то одному. Он традиционно делится на владение. Я знаю ваши порядки. Энгар когда-то был лирианской независимой планетой, которую разделили на владение несколько человек, называвших себя светлейшими. Они жили очень долго, подпитываясь энергией кристаллов Эоши, мастерством выращивания которых владели, но это стало их слабостью. Их репродуктивные функции угасли. Тогда было принято решение пригласить сюда младшую расу, которая хорошо размножается землян население планеты разбавилось метисами и новое поколение психокинетиков оказалось сильным способным конкурировать со светлейшими и тогда они опасаясь потерять власть приняли закон по которому эопоединок решает вопросы владения тот кто побеждает становится владетелем и перед каждым поединком уважаемый светлейший спускался в хранилище и прикладывался к Эоши, чтобы гарантированно победить в Эо-поединке. Вот это ваша главная традиция. Многолетний обман. Поэтому вы и не знаете о х р а н и л и щ е в Дарни. Знать о нем должны только светлейшие, и те, кому они позволят знать. Вы понимаете теперь это? Знание. Вот что такое настоящая власть. «То, что вы рассказываете-то мне...» «Означает, что вы делитесь со мной властью?» «И не надейтесь», — вздохнул Ветов. р Гоин м а л е й ф ни с кем, никогда, ничем не делится. «Тогда почему вы общаетесь с ним?» — спросила я. «Только и делайте, что перечисляете недостатки в л а д е т е л я но при этом работаете с ним, советуетесь. Ваши слова не сходятся с делом». «У него нет выбора», — усмехнулся Малиф. «Мы с ним родственники». Дальние, конечно, но все же. «Родственники?» — поразилась я. «Увы!» — с мученическим видом протянул Аркадий. «Моя сестра была так безрассудна, что вышла замуж за Центаврианина из рода м а л и е Вот в я и мучаюсь с новыми родичами, пытаюсь хоть немного их облагородить». «А может, это вас облагораживает такое родство?» — слыхал Ветров. Улыбнулся Альбинос. слыхал Не из-за получения титула ли вы так рьяно бросаетесь на защиту своего владителя? А, р и г и н а Ну что вы, я просто надеюсь, что мне помимо титула закинут еще и деньжат на личный счет. Какая жалость, проговорил с легкой печалью м а л е й А я-то питал надежду, что вы бескорыстно начинаете любить своего владителя. Как владителя я вас уже люблю, заверила я. А не как в л а д е т е л я Этот вопрос поставил меня в тупик. Да и не меня одну. Ветров тут вообще в лице поменялся и бросил угрожающее. Ты не заигрывайся. Что вы так всполошились? С преувеличенным удивлением спросил Альбинос. Я просто пошутил. Но вам, как я вижу, не до шуток. Так что давайте вернемся к Феррису Голду и зоне деструкции. Он действительно проводил опыты, но не с оружием, а с системами защиты хранилища. Голд хотел их усовершенствовать, но что-то пошло не так. Полетели установки внешней защиты. По окрестностям распространилась отрицательная энергия. Голд назвал участки с отрицательной энергией зоной деструкции и объявил, что приближаться к ней опасно. Местные не отнеслись к его запрету серьезно. Вероятно, от этого... Зона и разрастается. Она реагирует на энергию. А каждый человек – источник энергии. Так называемые сгустки энергии видели многие, но опасность в зоне грозит только людям с высоким уровнем ЭО. Именно их обгоревшие тела находили в зоне. А Элайза знала об этом? Элайза – женщина умная. Так что, я думаю, она сделала те же выводы. А вот и входы в хранилище, — сказал владетель и указал вперед на скопище валунов. Центавриане, по его приказу, начали перемещать валуну в сторону с помощью ЭО. Закончив, они принялись раскладывать приборы. После активации некоторые из них запищали, замигали, запаниковали. Пришлось прикрыть уши руками. Писк стоял изрядный. Дав указания людям, м а л е в подошел ко мне и еще раз спросил, готова ли я войти в хранилище. — Вам лучше остаться снаружи, — встрял Аркадий. — Девушка должна сделать выбор сама. Выразительно на него посмотрев, сказал м а л е в и обратился ко мне. — Я дал вам титул, Вегина, но если вы зайдете внутрь, то получите нечто большее. — Не слушайте его. «Оставайтесь здесь!» Снова встрял в е т р о в Глядя в глаза Центаврианина, я вспоминала о словах Гриммия. «Значит, ты уже в ловушке!» Еще мне пришли на ум замечания Малиева о рептилоидах и их слугах. Откуда мне знать, что сам Малиев не из их числа? Может, поэтому у него в речи проскальзывают намеки на то, что он не совсем человек? Может, он гибрид? скрывший свое происхождение и переживший о п е р а ц и и т а к вы идете?» — уточнил Альбинос, чуть склонив голову. Взгляд его был острым и пронизывающим. Он видит мои сомнения. «Да, я иду», — сказала я. Попасть в хранилище оказалось той еще задачей. Как только центы отключили второй контур внешней защиты, мы влезли в люк, и оказались в путанных ходах с ловушками, которые каждый новый владетель модернизировал по своему вкусу. Зажигать свет было нельзя, да и не предусмотрено это изначально, так что мы ориентировались исключительно по энергетическим меткам, некоторые из которых были фальшивыми и вели в другую сторону. Я шла в середине цепочки, держась за идущего впереди м у ж ч и н у В душе моей множился древний страх человека, перед темнотой и неизвестным. Малиев шел впереди. Он ни разу не ошибся. Что его вело? Чутье? Что помогало ему выбирать направление? Наблюдательность или удача? Или он заранее знал, что его будет ждать в этом месте? Ни на один из этих вопросов я не могла дать себе определенного ответа. Но я точно знала, что если Малиев ошибется, всем нам придется не сладко. в этом темном ходу, с ловушками. Даже мое пробудившееся Эо, зоркое и сильное, не помогало, а скорее мешало. Меня сбивали с толку другие энергии. Мощные, давящие, древние. Малей вздвинул с пути очередную плиту, и появилось немного света. Меня отпустило болезненное напряжение. Тишина и мрак так давили на психику, что казалось, еще чуть-чуть я свихнусь. хотя я и так уже свихнулась раз д о в е р я ю малейву куда дальше спросила я вниз повернувшись к нам малейев что то сказал людям по ценовриански а потом протянул мне руку идемте регина промолвил он дальше мы пойдем с вами вдвоем почему вдвоем шепотом спросила я потому что только мы светлейшие я не поняла этот ответ но протянула руку владетелю крепко сжав мою ладонь в своей малив повел меня вперед а потом вдруг подхватил на руки. я не издала ни звука, но сердце чуть не разорвалось от неожиданности, но это была не единственная неожиданность альбинос шагнул в пропасть и снова я не издала ни звука только зажмурилась и сжалась лицом в грудь владетеля ощущение плавного падения Продлилось недолго. Открыв глаза, я различила хорошо укрепленные каменные своды. Свет был неясный, тусклый, но он был, так что даже Ветров без эозрения мог бы здесь ориентироваться. — Не бойтесь, — проговорил Малик, — ловушек больше нет. — Откуда вы знаете? — испуганным шепотом спросила я. — Знаю, но если вам страшно, я могу и дальше нести вас на руках. — Не надо. Тут же сказала я и пошевелилась, давая понять, что вы меня отпустили. Усмехнувшись, Центаврианин отпустил меня, чуть задержав при этом руки на моей талии, и двинулся медленно вперед. Едва слышно выдохнув, я осторожно последовала за ним к источнику света, а точнее к источникам. Нашим взглядом предстали пять больших глыб, расположенных на отдалении друг от друга. Глыбы обросли наростами и источали тусклый свет. — Это и есть древние накопители Дарна? — благоговейно спросила я. — Они самые. — Какие уродливые! Старость редко бывает красивой, а они близки к распаду. Еще лет двадцать и начнут трескаться. Вы видите, сколько наростов? — Сколько же им лет? «Больше, чем вы можете себе представить», – зашептал м а л е в восхищенно приближаясь к одному из кристаллов. Взгляд мужчины зажегся, и мне, привыкшей к его центаврианской бесстрастности, стало, мягко говоря, не по себе. «Это самые мощные накопители и самые опасные», – прошептал он. «Самые мощные?» Стоя рядом с ним, я ничего не ощущаю. Они работают только при касании. Если человек коснется такого Эоши, он напитает его энергию до предела. Как только предел будет достигнут, начнется обратная реакция. Эоши начнет забирать энергию. Здесь важно не передержать, не прозевать решающий момент. Поэтому рядом... Всегда должен быть кто-то, кто будет страховать прикладывающегося к кристаллу. «Для этого вы меня позвали?» – хотела спросить я. Но смутный страх остановил меня, и я задала вопрос. «Значит, сила владетелей Дарна кроется в этих Эуши?» «Да». «Но приходит время, когда каждый владетель должен заплатить за эту силу. Заплатить очень высоко». Когда жизнь прожита, а преемник найден, владетель должен спуститься в хранилище и отдать Эоши свою жизнь. В каком смысле? В прямом. Приложить к Эоши руку, проговорил завороженный альбинос, поднимая свою руку над кристаллом, и зарядить его собственной энергией, позволить ему высосать всю жизнь до последней капли. Это еще одна традиция Энгара, о которой ты не знаешь, моя маленькая горничная. Я отошла от кристаллов на пару шагов, и больше всего на свете мне хотелось смыться. А еще мне ужасно не понравилось, что Малиев снова назвал меня своей маленькой горничной. Не думаю, что последние д а р н с к и е в л а д е т е л и соблюдали эту традицию, сказала я, тщетно пытаясь казаться спокойной. да Последние поколения владетелей Энгера на жертвы не шли. Точнее, шли, но не на свои. Зачем отдавать свою жизнь, если можно пожертвовать кем-то из подданных? Спросил Альбинос, посмотрев на меня. И этот взгляд все для меня объяснил. Вот для чего я нужна м а л и н о Вот почему он так возился со мной, лечил и выращивал мое Эо. Я его откуп. его жертва за пользование мощными накопителями Дарна. Мне уготована роль зарядки для древней батарейки. Удивилась ли я? И да, и нет. Я знала, что являюсь для Альбиноса ресурсом, и все же мое разочарование было сильнейшим, потому что в глубине души я надеялась, что Малиев – мое спасение. Но он – моя смерть, циничная и равнодушная. Та, которой я сама пошла навстречу. Справившись с эмоциями, я спросила нарочито невозмутимо. «Как вы собираетесь использовать эти накопители, светлейшие?» «По прямому назначению. Хочу обрести силу». «Но вы и так сильны и безупречны». «Безупречны мои родители. Поэтому для них было ударом, когда родился ребенок с дефектом. Ошибка системы». Просчет тестов. Меня нисколько не удивило, что Малев вдруг заговорил о личном. У него момент торжества. Он радуется и выплескивает эмоции, которые, как оказалось, способен испытывать. — Разве альбинизм — это такой уж дефект? Не считая проблем с меланином, вы точно такой же идеальный ц е н т в р и а н и н как и остальные, — сказала я. Моя мать так не считала. — А теперь она наверняка вас обожает. «Ведь вы успешны?» «Она меня боится», — произнес владитель тихо, шагнув ко мне. Когда мне было пять, она вытолкнула меня из окна. Я упал на каменные плиты во дворе. Выжил, конечно, хотя и для ребенка старшей расы такое падение могло быть смертельным. «Вы это придумали», — сказала я, вспомнив, как Малиев разыграл подругу Элайзы на приеме. «Нет, не придумал». Тогда я не понимаю, зачем вы мне это рассказали. Не понимаете? Вы назвали меня безупречным. Но я не безупречен. Я безнадежно далек от идеалов, Регина. и д е а л ы не с у щ е с т в у ю т Конечно, если судить объективно. Кивнул Центаврианин, делая еще один шаг по направлению ко мне. Но если посмотреть под другим углом, вы были для своих родителей идеалом. Они любили вас, боролись за вас. А меня мать вытолкнула в окно, не сумев перенести моего уродства. А отец поверил ее лжи, когда она сказала, что я упал сам. Не вами одной владеет прошлая Регина. Я тоже постоянно возвращаюсь в тот день, когда рухнул с третьего этажа, когда все вокруг сказали мне, что я сам упал». и это далеко не единственный шрам моей души. Я все еще не понимаю, зачем вы говорите мне это. Вы такая красивая, такая яркая, пылающая, как огонь, произнес альбинос и поднял руку, чтобы меня коснуться. Я отшатнулась, а он улыбнулся, п о н и м а ю щ е Боитесь? Зря. Вам было достаточно поносить пару дней маленькие эоши, чтобы вернуться к жизни, чтобы снова начать гореть. А мне, чтобы возродиться, нужны совсем другие мощности». «Зачем вы привели меня сюда?» — закричала я, не выдержав. «Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы коснулись Эоши».